Глава 8 Маша. Ресторан, куда мы приехали, очень красивый и уютный. Стас подает мне руку, предлагая выйти из машины, и неожиданно для себя я начинаю нервничать. Это вроде как ухаживание, а я к ухаживаниям не привыкла. За несколько лет, проведенных вдали от родного города, я успела добиться многого. Родить прекрасного мальчика с глазами цвета яркого неба, продвинуться по службе, обзавестись друзьями. Но все, что касается личной жизни... Тут у меня полный крах. Пару раз в Стамбуле я выбиралась на свидание, но всё это было несерьёзно, потому что серьёзных отношений я и не рассматривала. Куда там? Половину дня я пропадала на работе, а остаток проводила с Федей. Он был и остаётся моим главным мужчиной в жизни. Спасибо. Благодарю я Станислава, когда он галантно придерживает для меня входную дверь. Это ресторан итальянской кухни, да? Я очень люблю пасту. Значит, я угадал, улыбается мой спутник. Я бесшумно ойкаю, когда его ладонь как бы невзначай касается моей спины. Обычный жест для многих женщин и непривычный для меня. Стас мне нравится. Во-первых, я очень благодарна ему за то, что помог с машиной. Сложно представить, чтобы я делала одна. Все-таки приятно, когда есть на кого положиться. Особенно, когда привыкла справляться со всеми проблемами сама. А во-вторых, он очень к себе располагает. У Стаса приятная внешность, и он производит впечатление надежного и порядочного мужчины. Может быть, стоит дать нам шанс? Хотя куда я так тороплюсь? Мы ведь просто встретились на ужин. Мы идем мимо столов, за которыми сидят представительные мужчины в компании своих дам. Я стараюсь держаться свободно и раскованно. Пусть окружающие регулярно отпускают комплименты моей внешности и манере одеваться, в глубине души я все еще чувствую себя гадким утенком, которого после одной проведенной ночи отверг красивый мужчина. Первую любовную неудачу не так просто забыть. Сколько раз я прокручивала в голове слова Артура? С такими, как ты, обычно интрижек не заводят. Твоя внешность не располагает к интимной связи. Какой удар для 20-летней неопытной девушки? Сколько еще раз меня должны назвать красивой, чтобы эти комплексы исчезли? На что локна? Дверительно сообщает Стас. Я киваю и в то же мгновение едва не заваливаюсь лицом вперед. За одним из столом я вижу знакомое лицо. Это лицо я не спутаю ни с одним другим. В компании красивой белокурой девушки со внешностью топ-модели сидит монапов «Ты почему остановилась?» – недоуменно спрашивает Станислав, обыскивает глазами зал и радостно восклицает. «Вот это совпадение! И уже во второй раз, представляешь, Маш? Наш общий знакомый, на которого ты работала, тоже здесь. Мне хочется провалиться под пол, а лучше стать невидимкой. Ну почему мы постоянно встречаемся? А если бы я была не со Стасом, а с Федей?» «Вижу. С фальшивой улыбкой произношу я. Действительно совпадение. Пойдем, поздороваемся!» Станислав по-свойски кладет мне руку на талию и приобнимает. «А то некрасиво получится!» «Идти удается с трудом. Артур нас заметил. Он и его прекрасная спутница смотрят на нас во все глаза. Монапа вхмурится, а блондинка разглядывает меня, как понравившуюся сумку на витрине». Я расправляю губы в улыбке и делаю вид, что появление отца моего ребенка ничуть меня не расстроило. А наоборот, я счастлива встретить его. «Привет, Артур!» – Стас пожимает ему руку. «Вот так сюрприз! Снова мы втроём встретились!» «Я вижу!» Холодно замечает монапов пока мерит меня взглядом. Хочется поправить юбку и ощупать рубашку. Настолько пристально он смотрит. Даже мурашки бегут по коже. Что ему нужно? Пусть разглядывает свою спутницу. У нее много на что есть посмотреть. От длиннющих ног до пышной груди. И губы у нее такие, каких у меня никогда не будет. Артур остается верным себе спустя годы. Пока я одна растила нашего сына, он коротает досуг в компании моделей. Уж ее внешность, по его мнению, еще как располагает к интимной связи. Я жду, что Артур представит свою спутницу, но он ведет себя так, будто рядом нет ни ее, ни Станислава. Продолжает сверлить меня взглядом. Стас. Елейным голосом говорю я и нарочно касаясь его плеча ладонью. «Давай не будем мешать чужому свиданию. Мы ведь хотели поужинать вдвоем». Станислав собирается что-то сказать, но Артур его резко перебивает. «Вы никому не мешаете. Если уж мы снова чудесным образом встретились, почему бы вам не присесть к нам? Если, конечно, мы не испортим вам романтическое свидание?» «Вообще-то...» Пытаюсь возразить я. «Почему нет, Маш?» Стас с улыбкой смотрит на меня. Посидим немного, а потом пойдем за наш стол. Послушать рассказы Артура всегда интересно. Мне хочется закатить глаза к потолку и затопать ногами. Да за что же мне все это? И отказаться не представляется возможным, потому что в этот момент Монапов поднимается и выдвигает для меня стул. Если ты не против, я поухаживаю за твоей спутницей по старой памяти. Говорит он, глядя на Стаса. Сглотнув, я опускаюсь на предложенный стул и чувствую, как облако парфюма Артура обволакивает меня. Столько лет прошло, а он этому аромату не изменяет. Не надо кривить лицо, Маша. Тихо говорит он, наклонившись так близко, что я чувствую его дыхание. Я тебя не укушу.